В ведении этих земских выборных людей сосредоточивается городское хозяйственное управление надзор за пятийной продажей, таможенным сбором и торговыми сношениями псковичей с наземцами. Они же и судят посадских людей в торговых и других делах. Только важнейшие уголовные преступления, измена, разбой и душегубство остаются подсудны воеводам. Так псковские воевода, Добровольно поступался значительной долей своей власти в пользу городского самоуправления. В особо важных городских делах очередная треть выбранных совещается с остальными и даже призывает на совет лучших людей из посадского общества. Нащокин видел главные недостатки русской торговли в том, что русские люди в торговле слабы друг перед другом,